Глава 206. Божественное возмездие. Хотя выражение лица Ван оставалось прежним, сказанное привлекло его интерес. Так называемое состояние держимости возникало, когда культиватор уровня зарождающейся души во время своей практики подвергался вторжению внешних демонов. И оказывался в ловушке в зарождающейся душе, не имея возможности даже покинуть тело. В результате его тело в реальном мире входило в состояние, подобное сну. Демоны... Примечание. Демоны – эмоции, разрушающие разум человека. Это состояние было названо одержимостью. Единственный способ решить эту проблему – поместить культиватора в состояние одержимости вместо духовной изоляции и позволить ему самостоятельно изгнать внешних демонов, а затем пробудиться. Если кто-то хотел помочь, то он должен был быть в несколько раз сильнее, чем человек, погруженный в состояние одержимости, а еще лучше сильнее на несколько уровней, иначе никакого эффекта от помощи не будет. Если культиватор, находящийся в состоянии держимости, долгое время не может проснуться самостоятельно, тогда его зарождающаяся душа пропитывается внешними демонами, и человек сходит с ума, оставаясь в своем воображаемом мире. В конце концов, зарождающаяся душа культиватора угаснет, а вместе с этим сгниет и его тело. Но в целом большинство культиваторов, вошедших в состояние держимости, просыпались. Но несмотря на то, что после этого их уровень культивации снижался, это все же было лучше, чем лишиться жизни. Это состояние держимости было не очень распространенной вещью в мире культивации. По крайней мере, Ван Линь ещё не слышал о культиваторах зарождающейся души, которые застряли в состоянии держимости. После того, как Цюс Пин закончил говорить, он взглянул на Ван Линя, пытаясь понять его, но выражение лица Ван Линя всё это время оставалось неизменным. Оно было по-прежнему спокойным, как и всегда. Ван Линь размышлял какое-то время. Красный свет в его глазах ослаб, когда он спросил, «Откуда ты знаешь, где находятся культиваторы, погруженные в состояние держимости?» Волна облегчения захлестнула Цюссепина, поскольку Ван Линь начал задавать вопросы. Это означало, что предупреждение о трех предложениях уже недействительно. Цюссепин не сомневался, что если бы его три предложения не впечатлили Ван Линя, он убил бы его без каких-либо колебаний. Они оба были на поздней стадии формирования ядра, но между ними был большой разрыв в силе. Цюссепин горько улыбнулся в душе, Он чувствовал, что единственная причина, почему Ван Линь был сильнее, в том, что у него оказалось чрезвычайно мощное магическое оружие. В противном случае было бы невозможно обладать такой атакующей силой, которая могла бы заставить его оказаться совершенно беспомощным в бою против него. Услышав вопрос Ван Линя, он сразу ответил. «Дорогой друг, это длинная история. Может быть, нам следует отдохнуть за столом, и тогда вы позвольте мне рассказать ее вам!» Ван Линь посмотрел на него и слегка кивнул. Тюссепин быстро полетел обратно в сторону горы, Черный туман появился под его ногами и привел его в павильон на вершине горы. После того, как Тюссепин ушёл, Ванрини осторожно последовал за ним и вошёл в павильон. Он взмахнул рукавом, что вызвало нежный ветер, который сдул всю грязь на каменном стуле, на который он садился. И хотя он отправился после Тюссепина, они прибыли в одно и то же время. Выражение лица Тюссепина оставалось спокойным, но его сердце было в шоке, а зрачки сузились, но он быстро вернулся к нормальному состоянию. Он знал, что это была просто разминка для Ван Линя и предупреждение для него. Даже если он попытается выкинуть какой-то трюк и попытается сбежать, он не сможет уйти. Это и в самом деле было намерением Ван Линя. Цюс Пин завладел всем его вниманием. На самом деле все, что могло оказать помощь в формировании его зарождающейся души, могло бы его заинтересовать. В конце концов, Ван Линь был уже на пике поздней стадии формирования ядра, Переход на уровень зарождающейся души являлся важным вопросом, и он всегда уделил внимание формированию энергетического тела для души. После того, как он сформирует свою зарождающуюся душу, то все, что ему останется сделать, это вернуться в страну Джао и залить ее кровью. Он собирался превратить небо страны Джао в кровавое красное море, а землю в кровавую мякоть. Он заставит всех культиваторов этой страны навсегда запомнить этот кровавый день и заставит всех врагов принести свои жизни в жертву его предкам. Он хотел убить всех клонитен, от детей до стариков. Он не оставит в живых никого, даже их куры и собаки не останутся в живых. Он желал, чтобы старик Джемо умер от его руки. И желал всем его ученикам умереть жалкой смертью. Он хотел, чтобы все эти люди, которые тайно помогали клонотен, были наказаны. Он хотел, чтобы все они заплатили цену, которую они не смогут пережить. Что еще важней, он хотел вырвать душу из Танхаяния. он хотел чтобы его кожа порезли на куски и все прочее о чем он мог только подумать заставляя его заплатить за 400 лет страданий которые перенес в он лень смахнул правой рукой и на столе появилась бутылка вина и две чашки он лично наполнил обе чашки затем взял одну и отпил глоток он улыбнулся произнося дорогой друг это вино высокого качества изготовленное из плодов облачного фрукта что растет в северной части моря демонов Всего лишь один глоток оставит впечатление на долгое время. Почему бы дорогому другу не попробовать? Ван Лин не стал отвечать на этот вопрос. Он взял чашку и внимательно осмотрел ее, словно в вине нашлось что-то очень интересное: Высококачественное вино в чашке было кристально чистым, цвета зеленого нефрита, высшая красота. Тесы Пен довольно долго потягивал вино, но когда он заметил, что ванли, казалось, не имел никакого интереса к таким вещам, осторожно улыбнулся и сказал: Дорогой друг! Если бы кто-то еще спросил меня, я определенно не стал бы им рассказывать. Но вы вот другое дело. И вы и я находимся на поздней стадии формирования ядра, и мы оба мечтаем достичь высокого и далекого уровня, зарождающейся души. Что касается вопроса о культиваторах уровня, зарождающейся души, застрявших в состоянии держимости, один из них мой мастер. Сказав так, Цюсы Пин сосредоточил взгляд на ванлини. Ван Линь еще немного задержал взгляд на чашке вина, прежде чем отодвинул ее в сторону и произнес «Убить своего мастера не такое уж и большое дело. Я уже поступал так раньше». Цюс рассмеялся, говоря, «Не стану скрывать это от дорогого друга, но у него не было никаких благих намерений, когда он принял меня в качестве своего ученика. Он и мой старший брат, оба культиваторы на уровне зарождающейся души. Когда они оба уединённо медитировали, я тайно саботировал их. Подумав об этом сейчас, они, должно быть, пробыли в состоянии одержимости в течение последних 30 лет». «На основании моих расчётов эти двое уже почти сошли с ума, а значит, что наступило прекрасное время, чтобы забрать их зарождающиеся души. Каждый из нас возьмёт по одной, и наши шанс на прорыв к уровню зарождающейся души будут значительно увеличены». Алень удивленно приподнял бровь. Он задумался некоторое время, затем медленно спросил. «Я не пойму, какое отношение ты имеет к знаниям древних ограничений?» Сюсси Пюн кисло улыбнулся. Он допил своё вино, а затем сказал, «Местом, где медитировал мой мастер, является древняя пещера для культивации. Он случайно нашел ее и сделал свою собственностью. Я был в состоянии вредить им все время, пока длилась их уединенная медитация, потому что готовился к этому в течение многих лет. Все эти года я изучал древние ограничения в этой пещере. Но после того, как пещера закрылась, открытие снова очень хлопотно. Я не ожидал, что ограничения... «Вызванные реакция на психическое состояние культиваторов внутри заставят сработать защитные ограничения. Это привело к тому, что сейчас стало практически невозможно попасть в пещеру». Ван Лин слегка нахмурился, размышляя. Тюс Пин хлопнул по пространственной сумке правой рукой, вынув несколько нефритовых талисманов и положил их на стол. Он сказал, «Вот некоторые из символов ограничений, которые я скопировал там. С вашим знанием древних ограничений...» «Вы наверняка сможете понять, поддельные они или нет». Услышав это, Ван Линь взял нефритовый талисман и просканировал его своим божественным сознанием. Через некоторое время он положил его и взял второй камень. Намного позже все нефритовые талисманы были осмотрены им. Символы, сохраненные в нефритах, действительно относились к защитным ограничениям. Вероятно, это ограничение использовалось для защиты определенного места. Тёс спросил. «Дорогой друг, что думаете?» Ван Линь размышлял в течение длительного времени. И поднял голову. Он посмотрел на Цюсси и спросил, «На какой стадии эти два культиватора уровня зарождающейся души?» Цюсси немедленно ответил, «Мой мастер находится на ранней стадии зарождающейся души, в то время как мой старший брат только сформировал зарождающуюся душу. Если, дорогой друг, сможет открыть пещеру, то зарождающаяся душа моего мастера достанется вам!» Ван Ринь задумался на несколько секунд, а потом произнес: «Я не стану принимать решение прямо сейчас». Для начала мне нужно все хорошо обдумать, а о своём решении сообщить через несколько дней. Цюс не возражал. Он кивнул головой, произнося. «Это понятно. Мне тоже нужно несколько дней, чтобы подготовить некоторое магическое оружие. Так как вы её стали друзьями, я хочу еще раз извиниться за все недоразумения, которые произошли раньше». С этими словами он встал и, сделав несколько шагов назад, поклонился Ван линию. Выражение Ван Анлине осталось прежним, но он уже был настороже. Действия Цусепина показывали, что он еще может желать мести. Но с тем складом Мама, которым обладал Ван Линь к текущему моменту, не было ни одного шанса, что он будет введён в заблуждение такими действиями. Он встал и сказал, сложив руки. «Дорогой друг, так как мы все решили, давайте встретимся здесь через семь дней. Я ухожу первым». Цусепин улыбнулся, а он также сцепил руки перед грудью и кивнул. Ван Линь подскочил, превратился в радугу и исчез. После того, как Ван Линь ушел, улыбка на лице Цю Сыпина пропала, в его глазах промелькнул холод, он несколько раз моргнул, а затем отправился в противоположном направлении. Но он не заметил прозрачное существо, которое спокойно рассматривало выражение его лица и последовало за ним, когда он ушел. Вскоре Ван Линь вернулся в город селень. Через Дьявола Цюлига он мог внимательно следить за Цю Сыпином. Ван Линь не волновало, если культиватор, попавший в состояние держимости, действительно был мастером Цюсепина. Если он сможет подтвердить, что там и правда был культиватор уровня зарождающей с души, застрявшей в безумстве, внутри этой древней пещеры, этого было более чем достаточно. Что касается задержки в семь дней, Ван Линь хотел использовать сю лигу чтобы проверить, правдивы ли все сведения, полученные от Цюсепина.